Глава 19. Генерал Данмар. Она кричит на него, выливает эмоции, что он ее бросил, что женат на другой. Отвали от меня, Данмар. Он выше нее, сильнее. У него мощная магия, безграничная власть в королевстве. Он командует несколькими сотнями тысяч вооруженных до зубов воинов, а она на него кричит. И он позволяет ей. Огнем горит у него в груди от патовости ситуации котенок дрожит от холода обнимает себя руками щеки горят от мороза а алые губы приоткрыты ему бы сейчас схватить ее прижать к себе и согреть, успокоить жила тянет от напряжения от тяги он скучал по ней как же он проклятие скучал по ней ты не понимаешь насколько все близко шепчет он катя ты даже не представляешь масштабы опасности скоро все решится здесь хочется заорать ему Данмар злиться и сжимает кулаки от бессилия. Он не может сказать ей. Это он знает. Он знает. Пять лет назад все вскрылось, и он догадался. Но больше никто не знает. И он не может произнести слова вслух. С тех пор, как был ранен демоном, возможно, на нем какая-нибудь следящая магия. Сейчас Катя всего-навсего его бывшая беглая жена, неугодная ко двору селянка, и он хочет с ней спать. Это понятно и очень по-человечески. Данмар сжимает зубы и только цедит абстрактно, надеясь, что это заставит ее быть осторожной. «Тебя ищут». Генерал не может больше ничего объяснить стоящей перед ним женщине. Исключено. Но проблема в том, что котенок ждет ответов, ругает его, ненавидит. И у него сердце рвется на части, оставляя кровавое месиво в груди. Как же он хочет сказать ей все? Как же хочет? Он пытался решить проблему, убрать угрозу, но война затянулась. Он погнался сюда, в Третьогор, чтобы закончить дело. Ради этой цели Данмар живет уже пять лет. Катя. «Скоро узнаешь, котенок, говорит генерал, сжимая зубы до скрежета. «Дай немного времени. А пока я хочу, чтобы ты привела в сознание Хартмана. Мне нужно скорее допросить его. Сделай это, Катя». Данмар понижает голос. Взгляд его полыхает пламенем. Я чувствую, как будто мне слегка предкрывается завеса, которая скрывает важную тайну, но тут же все захлопывается. «Значит, передумал отправлять меня в монастырь?» — шеплю я. Внутри все кипит. «Я еще с тобой не закончил», — криво усмехается он и добавляет строго. «Я уеду на несколько дней. Жди меня, поняла?» и кивает на солдат-охранников. «Иди к чёрту!» — я разворачиваюсь, стремительно двигаюсь к крыльцу. Уже у двери оборачиваюсь через плечо и добавляю. Не приходи сюда больше. Данмар прожигает меня взглядом. Стоит один посреди заметенного снегом двора. Знаю, что голодный. Больно. Как мне больно, но я решительно захожу в дом. «Мам, а где генерал Данмар?» — говорит Рейк, подбегая. «Его срочно вызвали, Ричард», — отвечаю резче, чем хотелось бы. Сын обмирает, идет в гостиную с поникшей головой. «Нет, Ричард, вы не будете с ним общаться. Тебе это не нужно. Ты привяжешься к нему, а он уедет к своей семье, разобьет тебе сердце. Он это прекрасно умеет». Далее подзываю к себе Луизу и отчитываю. «Он?» — киваю на дверь. «Хоть и наместник, и хозяин в этом городе, но не в этом доме, пока я тут живу. Не пускай его». «Хорошо, леди Тереза. Господин генерал обидел вас?» — спрашивает взволнованно. «Обидел», — отвечаю. «Не пускай». «Поняла вас». А потом иду писать ответ кардиналу Людвигу, что получила его письмо с опозданием и нехорошее случилось. Вечером играю с сыном, пытаюсь развеселить его, потом ужинаем. Приносят доклад о состоянии больных в госпитале, читаю. Убеждаюсь, что все в порядке, и иду спать. Пытаюсь лечь пораньше, утром на дежурство, но сон не идет. В голове роятся беспокойные мысли. Странное поведение Данмара. Он что-то скрывает, не договаривает, упорно молчит. Ужасно хочу узнать, что у него за тайны. Кто меня ищет? Для кого я могу представлять ценность? Или угрозу? Может, для его молодой жены? Чувствую укол в сердце. Разве я могу быть угрозой для молодой принцессы? О, я ей не соперница. Тогда что? Меня мучают подозрения и странные мысли. Я хочу докопаться до правды. Я еще не успеваю уснуть, как посреди ночи раздается стук в дверь. Торопливо выбираюсь из постели, зажигаю лампу и иду открывать. Может быть, вызывают из госпиталя, кому-то стало плохо. Сонная няня появляется в гостиной, кивает мне и идет открывать. «Кто там?» — тихо спрашивает она. А я тревожно жду, сжимая в руке лампу. «Леди Тереза, откройте, это кардинал Людвиг!» — доносится хриплый голос.